Может быть, он искренне верил в свои выдумки. Может быть, они были для него чем-то вроде интеллектуальной игры, а может быть, ему просто хотелось нас подразнить. Во всяком случае, проект продвигался вперед, и ряд предсказаний мемуара начал осуществляться. Например, мы отыскали Купера именно в том столетии той реальности, которые были указаны в мемуаре. Уже одно это не оставляло камня на камне от всех утверждений Сеннера, но это его не убедило. К тому времени у него появилось новое увлечение. Твиссел тихо засмеялся, не заметив, как сигарета догорела почти до самых кончиков его пальцев. И все же, знаешь, мне долгие годы было не по себе». Ведь что-то действительно могло произойти. Реальность, в которой была основана вечность, могла и измениться таким образом, чтобы не допустить парадокса, как любил называть это Сандер. И тогда в этой новой реальности уже не было ни вечности, ни нас с тобой. Ты знаешь, иногда по ночам во время бессонницы мне вдруг начинало казаться, что все погибло. И теперь, когда все закончилось благополучно, я могу спокойно посмеяться над своими страхами и обозвать себя выжившим из ума старым дураком. Вычислитель Сеннер был прав. Очень тихо сказал Харлан. — Что такое? — метнулся к нему Твиссел. — Проект провалился. Круг не замкнут. Харлану казалось, что его рассудок медленно освобождается от густого тумана. — О чем это ты болтаешь? Старческие руки твисло с неожиданной силой вперись в плечи Харлана. — Ты болен, мой мальчик? У тебя сдали нервы? — Нет, не болен. Мне все противило Вы — я, но я не болен. Взгляните сами сюда на векометр. Двекометр. Тоненький волосочек стрелочки был прижат к правому концу шкалы около отметки двадцать седьмого столетия. Что здесь произошло? Радость на лице Твисова сменилась страхом. Харлан уже полностью овладел собой. «Я расплавил предохранительный механизм и высвободил рычаг управления». «Как тебе удалось это сделать? У меня был более излучатель. Я разобрал его и использовал вделанный в него в качестве источника питания микрореактор. Он сработал как автогенный резак, и энергии хватило только на одну вспышку, но этого было достаточно. Вот все, что от него осталось». Харлан подтолкнул ногой маленькую кучку металлических обломков, валявшихся на полу. Твисел все еще не хотел верить. «Двадцать седьмое...» «Ты хочешь сказать, что Купер попал в двадцать седьмое столетие?» «Я понятия не имею, куда он попал», — вяло ответил Харлан. «Сначала я перевел рычаг вниз, далеко за двадцать четвертый...» Но я не знаю, куда. Я не посмотрел. Потом я переставил его в это положение. Вот и все. Твиссел с ужасом смотрел на Харлона. Его лицо приобрело землистое, оттенок губы дрожали. — У меня нет ни малейшего представления, где сейчас Купер, — продолжал Харлон. — Он затерялся в первобытных веках, круг разорван. Сначала я думал, что все это кончится сразу, в нулевой момент.